Итак, когда утром в понедельник Валандер вошел в управление, у него в запасе было объяснение, почему воскресным вечером рядом с ним в машине сидел африканец. В нынешних сложных обстоятельствах, которые постоянно грозили выйти из-под контроля, это был сущий пустяк, увидев утром возле своего дома Виктора Мамбашу, окутанного туманом и похожего на призрак, Валандер хотел было спешно вернуться в квартиру и запросить помощь коллег, но что-то остановило его, что-то шедшее наперекор привычным полицейским резоном. Еще в Стокгольме на кладбище у него возникло твердое ощущение, что африканец говорит правду. Луизокерблум О'Керблум убил не он. Возможно, он при этом присутствовал, но вины на нем нет. И убил другой человек по фамилии Коноваленко который затем пытался убить и самого Виктора Мабашу. Не исключено, что и палец Виктора Мабашу потерял, стремясь помешать убийству во дворе заброшенной усадьбы. Веллендер без конца ломал себе голову над подоплекой этих событий. С таким ощущением он и привел Виктора Мабашу к себе в квартиру, прекрасно осознавая, что это может быть ошибкой. Во многих случаях Валандер прибегал к, мягко говоря, не общепринятым формам общения с подозреваемыми и даже с изоблеченными преступниками. Неоднократно Бьорк даже считал своим долгом напомнить ему о том, что сказано в уставе о корректном поведении полицейского. Впрочем, он еще на улице потребовал, чтобы африканец бросил оружие, если таковое имеется. Тот беспрекословно отдал ему пистолет, а затем позволил себя обыскать, причем... До странности спокойно, будто ожидал, что Валандер пригласит его к себе. Чтобы африканец не обольщался насчет его доверчивости, Валандер все распросил, как он сумел найти его. — По дороге на кладбище я просмотрел ваш бумажник, — ответил африканец и запомнил адрес. — Вы напали на меня, — сказал Валандер, — а теперь являетесь ко мне домой, так далеко от Стокгольма. — Надеюсь, вы сумеете ответить на вопрос, который я намерен вам задать. Они устроились на кухне, и Валандер плотно закрыл дверь, чтобы Линда не проснулась. Позднее эти часы, когда они сидели за столом, друг против друга, вспоминались ему как самая странная беседа в его жизни. Не только потому, что он впервые по-настоящему заглянул в совершенно чужой мир, откуда был родом и куда скоро вернется Виктор Мамбаша. И еще он поневоле спрашивал себя, почему человек может состоять из такого множества, казалось бы, несовместимых частей, как можно быть хладнокровным, наемным убийцей и одновременно человеком, чувствующим и думающим, с вполне осознанными политическими взглядами. Но Валандер даже не догадывался, что этот разговор был компонентом обмана на который он попался. Виктор Мабаша знал свое дело. Он умел внушить собеседнику доверие и прекрасно понимал, что в случае успеха обеспечит себе свободу вернуться в ЮАР. Духи нашептали ему, что надо отыскать полицейского, который шел по следу Коноваленко и заручиться его помощью, чтобы выехать из страны. Ярче всего Валандеру почему-то запомнился рассказ Виктора Мабаши о растении, которое встречалось только в Намибийской пустыне и порой жило чуть не две тысячи лет. Длинными листьями оно укрывало свой цветок и хитроумную корневую систему, защищая их от палящего солнца.